Глава 6 Король завтракал. Дорин Хавильяр стоял рядом, заложив руки за спину. Сам король появился минут десять назад, однако до сих пор не пригласил сына сесть. Раньше Дорин не применул бы что-нибудь сказать на этот счет, пробудившиеся магические способности, которыми он так и не научился управлять неопределенность судьбы Селены, наконец, иной мир, с которым он столкнулся в тайных подземельях. Все это изменило характер принца. Теперь Дорин старался держаться смиренно и поменьше привлекать к себе внимание отца и придворных. Вот и сейчас он просто стоял возле стола и ждал. Король покончил с жареной куриной ножкой и отхлебнул из своего кроваво-красного бокала. «Какой-то ты сегодня тихий, принц». Сказал завоеватель Эрилей и потянулся к блюду с копченой рыбой. «Я ждал, пока вы заговорите первым, отец». Черные как ночь глаза скользнули по лицу Дорина. «Очень необычно». Дорин напрягся. О его магических способностях знали только Селена и Шаол. Однако Шаол категорически не желал говорить на эту тему, пресекая все попытки принца объясниться и выговориться, Дорин мог быть тише воды, ниже травы, однако замок кишел шпионами и подхалимами, которые не брезговали ничем, только бы выслужиться и занять местечко повыше. Им ничего не стоило продать королю, даже наследного принца. Мог ли Дорин быть уверен, что его никто не видел в коридорах библиотеки? Что никто не набредал на книги, которые он прятал в покоях вселенной? Опасаясь чужих глаз, Дорин перенес книги в подземную гробницу, куда наведывался каждую ночь. Нет, он не пытался искать там ответы на вопросы, обуревавшие его. Он спускался в подземелье, чтобы хотя бы час побыть в полной тишине. Король продолжил завтракать. Дорин бывал в отцовских покоях всего несколько раз. Своими размерами они не уступали большому столичному особняку. У короля имелась своя библиотека – столовая и комната для священий. Покои Его Величества занимали целое крыло стеклянного замка. В противоположном крыле находились покои матери Дорина. Родители принца не делили супружеское ложе. Дорин об этом знал, но никогда не пытался дознаться подробностей. Утреннее солнце, светившее сквозь закругленную стеклянную стену, озаряло лицо короля, оттеняя каждый шрам и делая черты еще более мрачными, и угрюмыми». Дорин поймал на себе отцовский взгляд. «Сегодня тебе надлежит развлекать Эдиона Ашерира», — объявил король. Дорину стоило немалых усилий сохранить почтительно бесстрастное выражение лица, однако промолчать он не мог. «Позвольте спросить, почему?» «Потому что в ожидании своего легиона беспощадных генерал Ашерир ничем не занят». «Вам было бы полезно познакомиться поближе, а тот из недавних пор стал слишком неразборчив в выборе друзей». Дорин чувствовал, как из глубин его существа пробирается холодная ярость. «Все было бы ничего, если бы она не тянула за собой магическую силу. При всем уважении к вам осмелись напомнить, что мне необходимо подготовиться к двум встречам». «Мое распоряжение не обсуждается». Король снова подтянулся за копченой рыбой. «Генерала Ашерира уже уведомили, что ты с ним встретишься в полдень». «Лучше всего сейчас было бы смолчать и смириться, но отцовское решение выбило Дорина из колеи». «Скажите, отец, а почему вы вообще терпите Эдиона? Почему сохранили ему жизнь и сделали генералом?» Король, понимающе, усмехнулся. «Гнев Эдиона – полезное оружие». Он умеет держать своих соплеменников в узде. Убивать их он не рискнет. Сам потерял слишком много. Он командует легионом, а им командует страх. Этот страх помог ему утихомирить на севере многих потенциальных бунтовщиков. Эйдион прекрасно понимает, чем это грозит его соплеменникам. Прежде всего, обычным людям. Счет жертв пошел бы на сотни и тысячи. Дорин в очередной раз мысленно спросил себя, неужели этот жестокий человек его отец? Вслух он, естественно, сказал другое. «Меня удивляет, что вы держите генерала почти на положении пленного, если не сказать раба. Вы управляете им с помощью страха, но при этом есть и свои опасности. Интересно, рассказал ли отец Эдиону об отправке Селены с тайной миссией Вендолин? Туда, где до сих пор правит династия Ашариров, родственников Эдиона. Эдион трубил о своих многочисленных победах над мятежниками и вел себя так, словно половина империи принадлежала ему. Но помнил ли он о своей родине на далеком континенте? «У меня есть надежные способы взять Эдиона на поводок, если понадобится. А пока что его бравада и непочтительность меня забавляют». Король кивнул в сторону дверей. Но меня не позабавит, если ты посмеешь уклониться от встречи с ним». «Скормил меня волку Севера, подумал Дорин, покидая отцовские покои. Играя навязанную ему роль заботливого хозяина, Дорин предложил Эдзиану посетить свиринец, псарню, конюшни и даже библиотеку. Генерал мотал головой. Он и так насиделся в четырех стенах. «Нет, только прогулка по дворцовым садам». К тому же он вчера переусердствовал за ужином и до сих пор не может прогнать сонливость. На этот счет у Дорина были свои предположения. Когда они вышли из замка, Эдион не удостаивал принца разговорами. Вместо этого он распевал себе под нос похабные песенки и глазел на встречных женщин. Тем, кто видел генерала издали, он казался веселым и галантным. Очень скоро Дорин убедился, что Эдион бывает и другим. Все выглядело как чистая случайность. Они двигались по узкой аллее, обсаженной кустами роз. Летом эта аллея вызывала восхищение, но зимой колючая стенка становилась крайне опасной. Караульные сопровождающие принца шли подаль и еще не успели свернуть в аллею. Эдион и Дорин остались наедине. Дорожка обледенела, и в какой-то момент Эдион, подскользнувшись, толкнул принца, и тот потерял равновесие. Генерал даже не попытался схватить Дорина за руку. Он продолжал напевать свои скобрёзные песенки. Дорин умел падать и ловким маневром уберег лицо от встречи с мерзлыми шипами. Но плащ его был порван, а рука расцарапана в кровь. Возможно, генерал рассчитывал, что принц начнет возмущаться и разглядывать порезы. Нет, Дорин попросту запихнул руки в карманы и пошел дальше. К этому времени в аллею и караульные. Короткий разговор между ними произошел только у фонтана. Там Эдион встал, подбоченившись, и принялся разглядывать панораму садов. Словно перед ним лежало поле битвы. Руки, упиравшиеся в бока, покрывали многочисленные шрамы. Увидев приближающихся караульных, Эдион пренебрежительно фыркнул. Блеснули бирюзовые глаза, такие яркие и такие знакомые Дорину. «Неужели даже вблизи дворца принц нуждается в эскорте? Меня оскорбляет, что тебе не выделили больше гвардейцев для охраны от моей персоны. Думаешь, ты бы справился с шестерыми?» Волк Севера усмехнулся и пожал плечами. Полуденное солнце вспыхнуло на тусклом эфесе его меча. «И я промолчу, на всякий случай. А то вдруг твой отец решит, что я ему не настолько полезен, чтобы терпеть мой характер». «Сказано было громко, выращите на караульных». Те услышали и зашептались. «Вряд ли отец так решит», — ответил Дорин. До самого конца их дурацкой прогулки Эдион больше не произнес ни слова. Посчитав, что достаточно нагулялся, генерал остановился. «Рот, дружок, не разевай. Что увидел, то хватай». Дорин не понимал, к чему это сказано. Может, намек на пораненную руку, которая и сейчас продолжала кровоточить? Не прощаясь, генерал зашагал прочь, лишь бросил через плечо. «Благодарю за прогулку, принц!» Прозвучало это скорее как угроза, чем выражение благодарности. Дорин не верил, что Эйдиану просто так взбрело в голову погулять. Возможно, генерал сам выразил королю желание пообщаться с принцем. Но ради чего? Этого Дорин и сейчас не понимал. Возможно, решил проверить, каким стал наследный принц и насколько хорошо умеет играть подковерные игры. Или хотел узнать, кем в дальнейшем может стать для него Дорин, потенциальным союзником или противником. При всем своем высокомерии Эдион был весьма не глуп, и жизнь двора рассматривал как разновидность сражения. Караульных для этой прогулки выбирал сам Шао. Они сопровождали Дорина в замок, тепло которого показалось принцу таким желанным. Там он легким кивком отпустил охрану. Как хорошо, что Шаол сегодня не появился. Выслушивать принца он не хотел, говорить о селении отказывался. Тогда о чем им вообще говорить? Дорин даже в мыслях не допускал, что Шаол мог бы с готовностью отправить на смерть невинных людей. Неважно, друзья они ему или враги. В таком случае Шаол должен знать, Селена не станет убивать никого из ашериров, даже если это приказ короля. В детстве у них с Шаолом не было секретов друг от друга, но это в детстве. И все же принцу не давали покоя туманные, явно содержащие намек слова друга. Он думал над ними, спускаясь в ту часть подземелья, где помещались королевские целители. Здесь пахло розмарином и мятой. Пара комнат и кладовых... Сюда не заглядывали любопытные обитатели стеклянного замка. Сановная знать до подвальных лекарей не снисходила, во всех смыслах. И положение принца обязывало следовать тому же примеру. Но в этих тесных, лишенных солнечного света комнатках, были собраны лучшие врачеватели Рафтхола и всего Адарлана. Так повелось издревле, с тех пор, как построили замок. Побелившие камни сотнями лет впитывали запахи трав и снадобий, отчего здесь всегда дышалось как-то по-особому. Даже не верилось, что совсем рядом громадный замок с его суетой и интригами. Два помещения, куда заглянул Дорин, оказались пустыми. В третьем он застал девушку, склонившуюся над большим дубовым столом. Стол был уставлен склянками, весами, фарфоровыми ступками, Под потолком висели пучки трав. В углу на жаровнях стояли горшки, в них что-то кипело и булькало. Искусство врачевания было одним из немногих, не попавших под королевский запрет. Однако целительство лишилось своей главной силы – магии. Дорин слышал, что когда-то магия успешно помогала целителям спасать и лечить. Ныне им дозволялось пользоваться лишь природными средствами. Услышав шаги, Девушка подняла глаза от книги. Палец застыл на строчке. Не красавица, но хорошенькая. Миловидные черты, каштановые волосы, заплетенные в косу, золотистый оттенок кожи, намекавший на то, что кто-то из ее родителей был родом из Эйлоэ. Увидев принца, девушка поспешно вскочила и поклонилась. — Что желает ваше высочество? — спросила она, Покраснев лицом и изящной шеей. Дорин показал свою окровавленную руку. На прогулке поранился о мерзлые колючки. Он не сказал о розовый куст, подумав, что это прозвучит глупо и жалко. Девушка избегала смотреть ему в глаза и от волнения покусывала пухлую нижнюю губу. Соблаговолите сесть! Она указала на деревянный стул возле стола. «Или вам будет угодно пройти в помещение для осмотра?» Обычно Дурин терпеть не мог, когда в его присутствии начинали запинаться и мямлить. Но робость юной целительницы была вполне искренней. Ему не хотелось вгонять ее еще в большую краску. «Я останусь здесь». Дурин сел. В комнатке установилась напряженная тишина. Девушка поспешила сменить фартук, заляпанный цветными пятнами, на чистый. Потом она несколько минут мыла руки, еще несколько минут ушло на подбор баночек с мазями и бинтов. Все это девушка поставила на стол, дополнив миской с горячей водой и чистыми тряпочками. Потом она передвинула свой стул и села рядом с принцем. За все это время оба не сказали ни слова. Целительница тщательно промыла руку Дорина и стала внимательно изучать. Дорин тем временем смотрел на ее светло-карие глаза. Ему нравились уверенные движения ее пальцев, и, как ни странно, ее по-прежнему красное лицо и шея. «Рука очень сложная часть тела», – наконец произнесла девушка. «Я хотела убедиться, что колючки не вонзились глубоко под кожу, и кончики не остались там». «Ваше высочество...» «Думаю, мои царапины выглядят страшнее, чем есть на самом деле». Едва касаясь его руки, целительница нанесла слой беловатой мази. Утихшее было жжение вернулось. Принц поморщился. «Простите, ваше высочество, это нужно, чтобы не было заражения, на всякий случай». Девушка сжалась, как будто принц распорядился повесить ее за причиненную боль. «Пустяки...» Усмехнулся Дорин. Он не знал, о чем еще говорить. «У меня бывали раны и похуже». Это звучало глупо, по-мальчишески. Рука девушки, держащая на готове бинт, замерла. «Я знаю». Торопливо произнесла целительница и подняла глаза на принца. Глаза, однако, вроде обыкновенные, а ведь что-то есть в них. Заметив, что Дорин ее рассматривает, она отвела взгляд, и сосредоточилась на перевязке. «За мною закреплено южное крыло замка, и еще я часто дежурю по ночам». Теперь понятно, почему ее лицо показалось Дорину таким знакомым. Это она месяц назад лечила его, Селену, Шаола и Быстроногую. Она же врачевала их раны в течение нескольких последних семи месяцев. «Извини, я не запомнил твое имя. Меня зовут Сорша». Другая девушка и при других обстоятельствах непременно бы обиделась или даже рассердилась на подобную забывчивость. Но Сорша хорошо понимала разницу между собой и избалованным принцем с его высокопоставленными друзьями. Каждый из них был слишком занят собой, чтобы спрашивать имя какой-то целительницы, прибегавшей по первому зову. Сорша закончила перевязку. «Еще раз прошу прощения за мою забывчивость и спасибо тебе за помощь». Карие глаза с зелеными крапинками вновь обратились на принца. На губах появилась осторожная улыбка. «Оказать помощь вашему высочеству – большая честь для меня». Сорша встала, чтобы убрать со стола. Принц понял намек, и ему пора уходить. Он тоже встал и пошевелил пальцами перевязанные руки. Мазь уже подействовала, больше не болит. К счастью, раны оказались неглубокими, но все равно... «Прошу вас, отнеситесь к ним внимательно!» Воду, в которой она промывала руку, Сорша отнесла и вылила в каменную раковину. «В следующий раз вам незачем самому спускаться. Вашему высочеству достаточно послать за нами. Мы будем счастливы помочь». Сорша с грациозностью танцовщицы сделала реверанс. «Я так понял, что под твоей опекой находится все южное крыло каменной части замка». Под оболочкой этого вполне невинного вопроса скрывались два других. «Значит, ты видела все? Все необъяснимые раны и увечья?» «Нас обязывают записывать каждый вызов». Сорша говорила совсем тихо, чтобы их не услышали сквозь приоткрытую дверь. «Но иногда мы забываем перечислить все подробности». Дорин понял. Сорша многое видела, но она не из болтливых. Еще раз поблагодарив ее... Он вышел из комнатки. А ведь Сорша такая в замке не одна. Многие ли видят то, в чем никогда не признаются? Дорину не хотелось об этом знать. Хвала богам, у нее перестали дрожать пальцы. Сильба, богиня-врачевателей и даровательница легкой смерти, отнеслась к ней благосклонно. Пока Сорша занималась рукой принца, дрожь в ее пальцах прошла. Но стоило ему покинуть комнату, Руки вновь затряслись. Сорша опустила голову на стол и шумно выдохнула. Царапины Дурина были пустяковыми и не требовали повязки. Сорша пошла на поводу у собственной глупости и тщеславия. Хотелось подольше удержать прекрасного принца возле себя. Она нарочно затянула все свои действия по обработке и перевязыванию его руки. А он... он даже ее не узнал. Год назад ее сделали полномочной врачевательницей, позволив работать самостоятельно. За это время ее часто вызывали к принцу, капитану и их подруге. Однако наследный принц после каждого визита тут же забывал о ее существовании. Она не солгала Дорину, сказав, что не всегда записывает подробности своих вызовов. Но она все помнила. Особенно ту ночь. Это было месяц назад. Всех троих она застала в крови и грязи. Ранена была даже собака, принадлежавшая их подруге. Сорши тогда ничего не объяснили и посоветовали крепко-накрепко забыть все виденное. Что же касается подруги принца и капитана, их подругой была королевская защитница. Надо думать, возлюбленная принца и капитана. Или даже их любовница. Впервые Сорша увидела эту девушку после кровопролитного завершающего поединка за звание королевского защитника. Тогда она помогала старшей целительнице, занимавшейся ранами новоиспеченной защитнице. Потом, случайно зайдя проведать раненую, Сорша обнаружила их с принцем в постели. Она сделала вид, что это ее не волнует. Наследный принц был известен своим повышенным вниманием к женщинам, но душевная боль Сорши не проходила. А жизнь продолжалась. Потом королевскую защитницу отравили Гларелой, и тогда уже рядом с нею был не принц, а капитан королевской гвардии. Он метался, как зверь в клетке, орал на Соршу, мешая ей делать то, ради чего позвали. А через несколько недель Фалипа, горничная королевской защитницы, пришла к Сорше за противозачаточным снадобьем. Фалипа не сказала для кого, но Сорша догадалась. Через неделю Соршу позвали к капитану, У него были четыре серьезные раны на лице и мертвые глаза. Сорша все поняла. Поняла она и суть событий, произошедших месяц назад, когда она застала всех троих в крови, четверых, если считать собаку. Отношения, существовавшие между ними, были разрушены. Сорша знала даже имя королевской защитницы – Селена. Услышала случайно, когда думали, что она уже ушла из комнаты – Селена Сардатин, величайший в мире ассасин, и она же королевская защитница. Еще одна тайна, которую Сорша хранила. Ее не замечали. Чаще всего Сорша радовалась этому. Она подняла голову, оглядела стол. До обеда ей нужно было приготовить с полдюжины разных лекарств. Все сложного состава. Половину из них Амития могла бы сделать и сама, но та пользовалась своим положением старшей врачевательницы, спихивая работу на Соршу. А еще Сорше нужно было написать письмо подруге, который она писала каждую неделю. Подругу интересовали все мелочи придворной жизни. Тут наживешь головную боль. Если бы к ней зашел не принц, а кто-то другой, она бы обязательно сослалась на занятость и посоветовала обратиться к той же Амитии. Сорша вернулась к прерванной работе. Она не сомневалась, что принц уже опять забыл ее имя. Да и зачем ему помнить? Он был наследником самой могущественной империи. А Сорша? Кто она такая? Дочь беженцев из деревушки Финхару. Деревню тут сожгли до тла, словно и не было. Родители умерли. Но никакими снадобьями Сорша не могла вытравить из себя любовь к принцу. Незримую, тайную любовь, возникшую еще шесть лет назад, Когда она впервые увидела Дорина...